Отдал ноги после подписания соглашения. Покачал он головой. Мне они не были нужны. Я и так все помню. Я молчал. Он посмотрел на меня. Это было справедливое соглашение. Я не взял ни одной вещи, которая принадлежала ей. Мы разделили только то, что сделали вместе. Я тебя не осуждаю. Надеюсь, «Твоя затея будет удачной. Я помню, Дэнни малышкой, после того, как ты перестал брать ее, она была сама не своя. Но это Нора все устроила». «Вот как?» – удивился Сэм. «Нора мне как-то сказал, что тебе надоело приезжать к девочке». «Это очень похоже на Нору». «Понимаешь...» Мне казалось, что я знаю все. Но он погасил сигарету, зажег новую. Но одного я никогда не забуду. Чего? Это случилось около пяти лет назад. не тогда было лет десять, и она попросила устроить ей день рождения. Нора чуть с ума не сошла от ярости. Она потребовала, чтобы Дэнни перестала подчеркивать свой возраст, что когда она говорит о своем возрасте, ее матери очень неловко. Дэнни ничего не поняла, поэтому спросила, «Разве ты не хочешь, чтобы я выросла, мама?» Нора хотела что-то ответить, но заметила мой любопытный взгляд и отошла, оставив обиженную девочку. Сэм затянулся. Я не сомневаюсь, что Нора ревновала к Дени к ее юности, к тому, что девочка растет и хорошеет, короче ко всему. Но я ничего не мог с этим сделать. Нора всегда ясно давала мне понять, что я не отец Дени и не имею права вмешиваться посмотрел на стол, потом поднял глаза на меня. «Наверное, ты не можешь понять, как я, зная столько о и женился на ней, да? Ну, я думал об этом пару раз. Боюсь, ты не поймешь». Спокойно сказал Сэм Корбин. «Я работал обозревателем по культуре в газетке в маленьком городке». Что бы ни говорили люди о Сан-Франциско, в мире искусства — это маленький городок. Я сделал важное открытие. Такие открытия совершаются раз в жизни. И то, если повезет. Но только если повезет. Я открыл Нору Хейден. И кем бы она ни была в скульптуре, она гений. Она высекает из камня правду, столько правды, что люди забывают, что она все забирает себе и ничего не отдает остальным. Я знал, что она представляет из себя. Но мне казалось, что я могу изменить ее. Думал, что мне удастся заставить ее перенести в нашу жизнь хотя бы часть этой правды, но я ошибался. Я не понимал, что вся правда на которой она способна, заключена только в ее работе. Ничто остальное, никто не имеет ни малейшего значения. Но это еще не все. Не все, сын? Я любил ее. Просто признался Корвин, глядя на меня и угрюмо улыбаясь. Понимаешь, я любил ее. Но любовь куда-то ушла. Мне нечего показывать, кроме нескольких картин на стенах и пары статуи. Но у тебя есть дочь. И какой бы сейчас ужасной ни казалась тебе ваша совместная жизнь, вы всегда будете знать, куда ушла любовь. Я понимаю.